Опять вместе. Поговорив с Этель, я повесил трубку. Ну и ну. И Этель, и н уверовали во Христа. Но ведь ничего подобного перед моим отъездом в Сан-Франциско даже не намечалось. Что же в таком случае произошло? Изумленный, но счастливый, я тепло попрощался со своими новыми друзьями, которых завел в Мессия-колледже, и отправился на своем БМВ домой. К моему огромному удивлению, Этель встретила меня в исключительно хорошем настроении. «Ты, Стэн, был слишком поглощен своей работой и не заметил во мне никакой перемены». И Этель принялась описывать события, убедившие ее уверовать во Христа. Сначала было упорное сопротивление, переходящее порой просто в злость. С марта по май они с Хэдди очень много беседовали. Хэдди была неизменно спокойной, понимающей, благожелательной и выдержанной, являя собой пример истинной последовательницы Христа. При всей нашей растерянности, неверии и отрицании христианства она никогда не теряла самообладание. Вначале, сразу же после того, как Этель начала читать Библию, перемена была малоощутимой. Так же, как и мне, ей не терпелось найти оружие, которым она смогла бы разрушить все, во что верила Джуди, и она искала в Библии аргументы. Этель не могла точно назвать день, когда было принято окончательное решение. «Это произошло незадолго до моей поездки в Бостон, как раз накануне твоего отъезда в Сан-Франциско. За день до этого я пошла спать» все еще будучи уверенной в том, что Иисус был просто хорошим человеком, но не тем, за кого себя выдавал. Когда же я проснулась на следующее утро, то поняла, что Он говорил правду. Иисус и был Мессией. Ты понимаешь, что все может произойти так просто, как произошло, Стэн? Я кивнул головой и рассказал ей, как это случилось со мной, когда мы сидели с Лилиан на каменной скамейке в студенческом городке Миссия колледжа Я приложил поистине нечеловеческие усилия, пытаясь отыскать истину через чтение Библии и других книг. Я поговорил со множеством знающих людей. Моя голова была просто переполнена огромным количеством сведений, которые я поместил в нее за столь небольшое время. И благодаря всему этому... Я в конец запутался. А затем, совершенно неожиданно, Господь открыл мое сердце для своей истины, и все встало на свои места, явив мне четкую, ясную картину, имеющую абсолютный смысл. Слушая меня, Этель одобрительно кивала. Никто из нас осознанно не принимал никакого решения. Оно было принято в глубине наших сердец. «Ты сказала, Джуди?» — спросил я ее. Этель согласно кивнула. «В тот день, когда я должна была уехать из Бостона, я простудилась. Поднялась температура, и меня тошнило. В голове была полнейшая мешанина от всего, чего я начиталась и наслушалась. Даже трудно было выбрать, что делать — лечь в постель или лететь в Бостон. Но что-то внутри побудило меня выбрать последнее. «Голос у тебя, конечно, был не ахти, когда я звонил из Сан-Франциско. Да уж». «Приехала к Джуди», — продолжала Этель, — «я почувствовала себя так плохо, что сразу же легла спать. Джуди даже хотела вызвать врача, но я сказала, что не надо, и что все пройдет, если я как следует высплюсь». «И ты тогда еще не сказала Джуди, что стала верить в Христа?» «Нет, я ведь была не вполне уверена в том, что со мной произошло. Да и потом это простуда...» «На следующий день мне было очень плохо». Но Джуди я сказала, что мне уже лучше, чтобы она не волновалась. Однако она видела меня насквозь. «Как ты догадалась?» Она спросила, может ли пригласить своего друга Чарльза помолиться за меня. Хоть мне и не хотелось никого видеть, все же я не могла отказать ей, видя, как она переживает. «Это не тот ли Чарльз, брат которого пытался совершить самоубийство?» «Тот самый». Он стал верующим в тюрьме. И именно он взял с собой Джуди в первый раз в церковь. В тот вечер он пришел к Джуди. Сначала он рассказал мне свою историю. Он отсидел в тюрьме 12 лет. Подумать только. Я посмотрела на него. Никогда бы не поверила, что он что-то натворил. Таким он выглядел добрым, мягким, полным любви к людям. При воспоминании об этом глаза у Этель наполнились слезами. Потом он попросил разрешения помолиться о моем выздоровлении. Мне стало как-то неловко, но поскольку я чувствовала себя очень плохо, то согласилась. Пока он молился о моем здоровье, я тоже помолилась. Мне очень захотелось, чтобы Бог исцелил меня ради Чарльза. Он был таким искренним и так трогательно заботился обо мне. Чарльз был уверен, что я поправлюсь, и попросил меня позвонить ему в любое время, как только почувствую себя лучше. Пока Этель рассказывала, я держал ее руку в своих руках. Как только Чарльз ушел, меня сразу затошнило, и я побежала в туалет. Через несколько минут Джуди постучала в дверь. Она хотела помочь мне. Когда она вошла, я сидела на полу и держалась за голову. Поговорив с Джуди, я вдруг почувствовала облегчение. Даже не знаю, когда именно это произошло. Просто мне вдруг стало намного лучше. Я встала, повернулась к Джуди и радостно сказала ей, что проголодалась и что не ела, кажется, дня три. Мы обе засмеялись и отправились на кухню. Вместо нормальных продуктов, из которых можно что-нибудь приготовить, у Джуди были только ливерная колбаса, ржаной хлеб и горчица. Не очень подходящее меню, особенно для того, кого выворачивают наизнанку. Я сказала, ну что ж, если Бог действительно исцелил меня, то я могу съесть все, что угодно, и мне это не повредит, правда? Мы опять рассмеялись, и я сделала себе огромный бутерброд. Было необыкновенно вкусно, и все обошлось. Чувствовала я себя прекрасно. И тогда Таэтель -то и рассказала Джуди, как за три дня до этого она проснулась с ясной мыслью о том, что поверила в Христа. Джуди необыкновенно обрадовалась, и они обе заплакали. Именно Джуди объяснила матери, что ее поездка в Бостон была важным подтверждением новообретенной веры. «У всех у нас Бог очищает сердца», — сказала Джуди, не зная, что ее слова окажутся пророческими. А сцен был еще интересней. Вначале она отнеслась враждебно к принятому Джуди решению, но постепенно ее сердце оттаяло, и благодаря усилиям отеля отношение к сестре потеплело. Она переживала больше всего из-за того, что Джуди отдалилась. Прошло несколько месяцев, боль утихла, но нет-нет, да и напоминала о себе. Наступил выпускной вечер. А потом та поездка к Нилу в Лос-Анджелес. Она сразу поняла, что с ним произошло что-то странное. Недолго думая, Нил выложил «Н» все сразу. Да, он стал верующим, и он признал Иисуса Мессией. Дальше продолжать не буду. Пусть когда-нибудь она сама напишет об этом. Но вот приблизительное содержание телефонного разговора между сестрами спустя несколько дней. «Привет, Джуди. Это н Отгадай, что произошло». «О, н мне так хотелось, чтобы ты мне позвонила. Что же случилось?» «Ты не поверишь. Я и сама с трудом верю». «Во что?» «Я гостила несколько дней у Нила. Он стал верующим, как и ты». «Потрясающе! Я так рада за него». «Но это еще не все. Давай дальше». «Со мной это тоже произошло. Вчера вечером». «Брось шутить. Честное слово, правда. Я признала Иисуса Мессией и своим Господом. Скорее бы ты приехала, тогда я расскажу тебе все поподробнее». Эн, я до слез рада». «А родителям ты уже сказала?» «Нет еще. Боюсь. Из-за этого может распасться семья». «Все будет хорошо. Ведь мы все любим друг друга. Скажи им правду, и Бог устроит все как нельзя лучше, так, что наша семья станет еще крепче». «Если что, поможешь мне?» «Ну, конечно же». «Энн, как будто мы и не ссорились. Я так рада». «Я тоже, Джуди. Я ведь очень люблю тебя».